Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Говорю себе, если человек может вымолить все, что угодно, так отчего же дьякон Уин не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтобы ей потолстеть? Не думаю, тут что-то не так. Пошел и спросил вдовы она говорит, можно молиться только о духовных благах. Этого я никак не мог понять. Но она мне растолковала. Это значит, я должен помогать другим и делать для них все, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о миссу Отсон тоже заботиться, так я понял. Я пошел в лес и долго раскидывал умом и так, и так, И все не мог понять, какая же от этого польза разве только другим людям. И решил, в конце концов, не ломать над этим голову, может, как-нибудь и так обойдется. Иной раз бывало, вдова сама возьмется за меня и начнет рассказывать о промысле Божьем, да так, что прямо слеза прошибает. А на другой день, глядишь, не Отсон опять за свое, и опять собьет меня с толку. Я уж так и рассудил, что есть два Бога. С Богом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит. А уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, тогда спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы, если я ему гожусь, хотя никак не мог понять, на что ему нужен и какая от меня может быть прибыль, когда я совсем ничего не знаю и веду себя неважно и роду самого простого». «Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился. Я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый он, бывало, все меня колотит, попадись только ему под руку. Хотя я по большей части удирал от него в лес, как увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, в это самое время его выловили из реки, в милях в двенадцати выше города. Я слыхал это от людей». Во всяком случае, решили, что это он и есть. Ростом утопленник был как раз с него. И в лохмочьях, и волосы длинные-предлинные. Все это очень на отца похоже. Только лица никак нельзя было разобрать. Он так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень было похоже. Говорили, что он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что вспомнил одну штуку. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. Я опять стал беспокоиться. Я все ждал, что старик вот-вот заявится, а мне вовсе этого не хотелось. Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчики тоже. Никого мы не ограбили и не убили, так только дурака валяли. Выбегали из леса и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней слитками, а репу и зелень драгоценностями. А после, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что сделали и сколько человек убили или ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую называл «пароль» — знак для всей шайки собираться вместе. А потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов, С двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов, не тысячи вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего 400 солдат. Так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу